38. Именно Соня всегда устраивала детские праздники. Сам он в лучшем случае держал занавеску, служившую детям прудом для ловли рыбы в одноименной игре, раздавал пакеты с конфетами и составлял плейлист для танцев, когда дети переключились с детских утренников на вечеринки. Если он вообще там был, а не занимался очередным расследованием, На этот раз однако всё организовал именно он. Яблочному пирогу в духовке оставалось печься ещё 20 минут, а готовые гамбургеры уже лежали под пищевой плёнкой и ждали, когда их поджарят. Стол был накрыт и украшен, а кухня убрана. Единственное, что оставалось сделать до того, как Сони и Матильда успеют снять верхнюю одежду, это выключить песню к морю» с альбома Pocket Universe. Этот альбом всегда поднимал ему настроение, но сейчас он поставил диск с песнями разных исполнителей, среди которых были любимчики Матильды: Джастин Бибер, Бейонсе и Рианна. Добро пожаловать домой, сказал он и пошёл им навстречу. Наконец-то вы приехали. Да, а ты так красиво всё устроил. Соня улыбнулась ему. Обычно её улыбка помогала ему расслабиться и настроиться на позитив, но сейчас не возымела никакого эффекта, так как Матильда даже не подумала повернуться к нему. "Спасибо, дорогая", сказал он, обнимая её. Может быть, этим движением он переступил определённую грань, тем более что в последнее время у них не было физического контакта. Но то, как она сначала дёрнулась вперёд, а потом быстро попятилась, показало, как далеки они сейчас друг от друга. В конце концов, она быстро сделала всё, чтобы соблюсти приличие, и ответила на объятие. Матильда, он повернулся к дочери с распростёртыми объятиями. Можно и тебя обнять? Лучше не надо. У меня всё ещё болит после операций». Хорошо, но тогда ты должна обещать, что скажешь, когда все пройдет. Ты даже не представляешь, насколько сильно я соскучился по тебе. Матильда кивнула с улыбкой, в которой была лишь снисходительность. Я не могу поверить, что ты наконец-то снова дома, продолжал он, и это было похоже на то, как давят на газ с выключенным сцеплением. Неужели ты снова дома? И мы вновь одна большая семья. Да это удивительно, сказала Соня. И, кстати, где Теодор? В своей комнате. Я пойду наверх и приведу его. Соня, можешь начать жарить хлеб? Я все подготовил. Матильда, ты ни за что не догадаешься, какое у нас сегодня первое блюдо. Он надеялся, что ее странное поведение во время пробуждения в больнице было явлением временным. Но, по-видимому, это оказалось не так, потому что все признаки были опять на лицо. Этот странный, отчужденный взгляд, как будто это не его дочь стояла в прихожей и смотрела на него с каменным лицом. Тост э, Скагин, он выдавил из себя улыбку и уже хотел просто провалиться сквозь землю. Помнишь, твои любимые очищенные креветки, майонез и вкуснейший соус? М-м, будет вкусно, сказала Соня. Сколько хлопот мы тебе доставили. Чего не сделаешь для родных? Не каждый день дочь возвращается домой после месяца в больнице. И поэтому я подумал, мы можем немного Он открыл холодильник и достал бутылку шампанского. Та-дам. Но Фабиан, ты не обязан этого делать. Не ради меня. Если бы не голос, он был бы уверен в том, что это Соня. Но как бы странно это ни звучало, слова исходили от Матильды. Ты можешь быть абсолютно спокойна, сказал он, чувствуя, что сам себе противоречит. Конечно, для вас, Тео, есть безалкогольный лимонад. И, кстати, можешь называть меня папой. Он постарался улыбнуться ещё раз, прежде чем повернулся к ней и сразу же встретился с этим взглядом, который, казалось, проходил прямо сквозь него и заставлял чувствовать себя всё более неловко. "Я перестала пить газировку. Думаю, что лучше пойду немного отдохну". Матильда повернулась и пошла к лестнице. Да "Нет, подожди. Ты что, уже уходишь?" Он убрал бутылку, бросился догонять и попытался снова встретиться взглядом с дочерью. Ты плохо себя чувствуешь? Да нет, просто немного устала. Ничего страшного. Вопрос скорее в том, как ты себя чувствуешь. Я Я теперь не знаю, полностью ли в курсе. Ты понимаешь, что здесь происходит? Он посмотрел в сторону Сони, которая, казалось, думала о чём-то совсем другом. Соня? Соня вздрогнула и повернулась к нему. Извини, я не слышала, что ты сказал. Я говорю обо всём этом. Шампанское, воздушные шары, музыка, вся еда. Ну и что с ними не так? Ты переигрываешь. Что? В смысле, я переигрываю? Это всё для тебя. Всё это для того, чтобы отпраздновать то, что ты наконец-то Фабиан. Я не знаю, кого ты думаешь обмануть. Но это перестань называть меня Фабианом. Он чувствовал, как что-то сломалось внутри него. Я всё ещё твой отец, даже если ты думаешь Фабиан, прервала его Соня и положила руку ему на плечо. Постарайся выслушать то, что она скажет. Ну, ладно, ладно, ладно. Он снял ее руку с плеча, понимая, что этот жест значил примерно то же, что погладить его по голове. Выслушать. И это она говорит о том, чтобы кого-то выслушать. Единственное, что я хотел, это сделать что-то приятное, чтобы показать, как я обрадован возвращением Матильды домой. Но знаете что? Мы забьем на это. Но Фабиан возразила Соня все тем же снисходительным тоном. Нет, я серьезно». Я думаю, мы заобъём на это. Не хочет так не хочет. Он взял шампанское и так рванул дверцу холодильника, что все бутылки опрокинулись. Как будто всё это было для меня. Извини. Он повернулся к Матильде, и на этот раз ему было наплевать, какой у неё был взгляд. Так, теперь, пожалуй, я пойду и посмотрю, куда делся Теодор, вставила Соня и направилась к лестнице на второй этаж. Я сказала, что ничего из этого ты не делаешь для меня, продолжала Матильда, не давая ему позвать Соню и поблагодарить ее за огромную поддержку. Интересно, так ради кого же все это затевалось? Ради тебя самого. Кого же еще?» Ответ прозвучал без малейшего колебания, и в отличие от него самого, она до сих пор не повысила голос ни на йоту. Все дело в твоих угрызениях совести, и больше ни в чем». Он уже собирался возразить и выдать длинную тираду. Дело в том, что она была права. Его тринадцатилетняя дочь попала в самую точку. "Конечно, я чувствую себя виноватым", сказал он наконец, и схватился за щеку, как будто только что получил удар справа. Ты чуть не умерла все из-за меня и моей работы. Как я могу не чувствовать себя виноватым? Если бы Теодор тогда не вернулся домой с этим пистолетом, я не знаю. Я даже боюсь. Он сбился с мысли и понял, что плачет. Он в течение месяца и слезы не мог из себя выдавить, а теперь они катились градом, хотя все, что он чувствовал, только злобу. Но не надо себя винить. В том, что случилось, нет твоей вины. Матильда, послушай меня, он как мог вытер слезы. Если бы не мое расследование, ничего бы здесь не произошло. Согласна? Если бы я не отдавал приоритет всему, чему угодно, но только не самому важному в моей жизни. Если, если, если, перебила его Матильда. Ты можешь сколько угодно говорить если. Это всё равно ничего не меняет. Что случилось, то случилось, и как бы сильно ты не хотел, ты ничего не мог сделать, чтобы это изменить. Всё сначала. Все эти разговоры о духах в стакане и о том, что ничего на самом деле невозможно изменить, потому что все было предопределено в любом случае. А что мама говорит обо всем этом? Или ты не сказала ей, что думаешь, будто кто-то из нас, я, она или Тео, скоро умрет, потому что ты выжила? Фабен, я ничего такого не думаю. Я знаю, Ответила Матильда с таким спокойствием, словно только что примирилась с этой мыслью. Матильда, тебе всего тринадцать. Может, ты и считаешь, что это очень много? Но в конце концов я прожил немного дольше. и... — Как ты можешь быть так уверен? Будешь еще и реинкарнацию обсуждать. Он не знал, смеяться или плакать. ладно, ты можешь считать свой возраст таким, каким считаешь. Но это не меняет того факта, что никто не может заглянуть в будущее. Поверь мне, это невозможно. Независимо от того, как сильно мы хотим, мы не можем предсказывать будущее. Это именно то, что делает Грета. Она одна из них. Матильда скрестила руки на груди. Но ты даже не веришь, что она существует. Так с чего бы тебе верить в ее способности? Значит, ты всерьез считаешь, что все предопределено? Не все, но самое главное. Важные моменты нашей жизни почти всегда высечены на камне. Как, например, то, что кто-то из членов семьи умрет в ближайшем будущем. Матильда кивнула. Значит, все наши решения и действия на самом деле ничего не значат? Да, но только в малом. Мы можем влиять на путь, если хотим идти влево, вправо или назад, но цель, которой мы в конечном итоге достигаем, никогда не зависит от нас. Как бы мы ни поступали, мы всегда будем там, где оказываемся. Она взяла его руку в свои, и он удивился тому, насколько горячими были ее ладони. Ты сделал все, что мог. Кто может сделать больше, чем способен? Она встала на цыпочки, поцеловала его в щеку и направилась к лестнице. Фабиан смотрел ей вслед и понимал, что сомневается в том, действительно ли это его дочь. Сейчас исчезла на лестнице. Здорово, ты все сделал. Он открыл глаза и увидел, что Соня вернулась на кухню. Ну хорошо, что хоть кто-то это ценит, сказал он, вытирая ещё мокрые глаза. Тавьян она подошла к нему. Не принимай это так серьёзно. Соня, она верит в сверхъестественное и убеждена, что кто-то из нас умрёт только потому, что она выжила. Ну как я мог не принять это всерьёз? Скорее всего, это просто период у неё сейчас такой. Нет, это ее подружка, та самая с Моральда, вложила ей в голову всю эту ерунду. В больнице сказали, что пройдет несколько недель, прежде чем она снова станет прежней. Так что пусть верит в эти свои идеи какое-то время. Думаю, с Адорм все гораздо серьезней». Фабиону ничего не оставалось, как кивнуть. По крайней мере, он все рассказал. Это намного лучше, чем ничего. Он вытащил барные стулья и поставил перед собой два бокала для вина. Нам нужно поговорить о том, что мы будем делать. Он не хочет меня слушать. А что нам делать? Мы даже не знаем, правда ли это. Важно, чтобы он начал ходить к психологу и получил профессиональную помощь, а возможно и какие-то лекарственные препараты. Фабиан откупорил одну из бутылок, купленных к Кожено. И разлил вино по бокалам. Конечно, ему нужна помощь. Но уже на следующей неделе начинается судебный процесс в Хельсингере, и я не вижу другого выхода, кроме Днем он отключил звук, чтобы его не беспокоили во время ужина. Но сейчас телефон лежал рядом с разделочной доской в поле его зрения, и он не мог не заметить, как загорелся экран. Это была Астре Тувиссон. И Если он в чем то и был уверен, то в том, что она никогда не стала бы его беспокоить без крайней необходимости. Значит, что-то случилось.